Старые знакомцы. В Чудовке все было по-старому. В том смысле, что все опять переменилось, но на сей раз не по волшебству, а под воздействием вполне реальных бытовых инструментов. Топора, пилы и молотка. Как бы в доказательство этого двор был усеян опилками и древесной стружкой. Сеня посмотрел по сторонам. Да, Сильвестр оказался не только большим затейником, но и мастером на все руки. Буквально за пару месяцев покосившаяся избенка бывшей бабки Евдохи превратилась в нарядный терем с высоким крыльцом и белыми резными наличниками. Только на крыше, как напоминание, чернел силуэт кота. Флюгер, подумал Сеня и попытался определить по нему направление ветра. Но флюгер неожиданно спрыгнул вниз и потерся осененные ноги. «Чего? мялчишь? С притворной обидой промурлыкал кот Чернохвост. «Забыл старых друзей, да?» «Я забыл!» Сеня подхватил кота на руки и чмокнул в нос. Мама наверняка упала бы в обморок, а очнувшись, прочитала бы целую лекцию про глистов. «Да ты мне только сегодня снился!» Но рассказать коту свой чудесный сон Сеня не успел, потому что на крыльце появилась женщина с ярко-синими васильковыми глазами. Это была жена Сильвестра Василиса. Она держала за руку девчушку, которой на вид было годика полтора-два. «Наша Дуня еще помяула дело», — пояснил Чернохвост, запрыгнув к Сене на плечо. Сильвестер решил ее совсем мяуленькой сделать. Иначе, говорит, не перевоспитаешь. Уж слишком вредная старушенция была. Старушенция с любопытством стрельнула в сеню синими, как у матери, глазенками и сунула палец в рот. Вид у нее был теперь не вредный, а веселый и озорной. Проходите, гости дорогие. Сказала Василиса, обращаясь к Сене и к ребятам, которые замешкались у машины и только сейчас появились во дворе. И началась радостная кутерьма. Женькин отец, выгрузив сумки, укатил обратно в Москву. После летнего приключения он действительно организовал в школе военно-патриотический клуб и торопился на заседание. Венька сновал взад и вперед, размахивая руками, будто ветряная мельница, и без устали молотя языком. Феня тискал ладуню. Женя деловито устраивался отдохнуть после долгой дороги. Хотя нельзя сказать, что он перетрудился в пути. Сеня же вместе с Василисой затаскивал в дом вещи. После летнего исчезновения мамы он всегда старался помогать взрослым. А то кто знает, куда им еще взбредет в голову удрать от житейских забот. Ищи их потом по всему прошлому. Нет, лучше помочь. Занеся в дом последнюю сумку, Сеня заметил под лестницей скомканную бумажку и рассеянно сунул ее в карман. Начав помогать маме по дому, он как-то незаметно привык к аккуратности. Лестница вела на чердак. Пожалуй, это было единственное место, где все сохранилось по-старому. Та же пыль, та же теснота. Интересно, где Сильвестр собирается устраивать представление? Сеня недоуменно огляделся. Для цирка нужна арена, простор нужен, а тут... Главное, чтобы фантазии было просторно, тогда и теснота не помеха, пробасил над сененным ухом Сильвестр и не успел Сеня и глазом моргнуть, как островерхая крыша чердака раскрылась, как гигантский зонтик. А в образовавшемся пространстве появились арена, трибуны для зрителей, трапеции под куполом. Короче, все, без чего не бывает настоящего цирка. «Вот это да! Фокус-фокус, шик-модерн!» — выдохнул Венька от восхищения, проглотив почти все звуки. Получилось что-то вроде Вдашкден. Но Сеня все равно понял друга. А друг, немного придя в себя, добавил, что раскладной чердак нужно запатентовать и продавать патент тем, кто хочет расширить жилплощадь. С тех пор, как его мама переквалифицировалась в продавцы, Веньку буквально распирала от коммерческих идей. Но от постоянной спешки он перескакивал с пятого на десятое, до конца ничего не додумывал, и в результате ни одна из его идей не имела товарного вида. Это было все равно, как во время дождя продавать поливальные машины, а под Новый год затевать торговлю купальниками. Вот и сейчас Венька сморозил явную глупость. «Эх, чудак-человек, зачем же секреты фокусов продавать?» засмеялся Сильвестр. Кто тогда к нам в такую глушь приедет? Это каждый у себя дома цирк Шапито устроит, не выходя за порог. Но филина-то в коня не каждый может превратить, — возразил Сеня, вспомнив отличную задумку Сильвестра переправлять зрителей в чудовку по воздуху на филине, обратившимся летучим конем. Когда у вас, кстати, первый завоз? — По плану, через три дня, — помрачнел Сильвестр. Ох, ребята... — Что будет, не знаю. Боюсь, забросают нас тухлыми яйцами. — Это почему? — удивился Сеня. — Да потому что номер у меня коронный срывается, — буркнул Бородач. — А я его уже в афишах заявил, не до тёпа. А сегодня еще Филин с расстройства раскворался. Получается, что и гостей возить из города не на ком. А билеты? — Деловито поинтересовалась Феня, тоже вскарабкавшаяся на чердак. Распроданный, сокрушенно потряс бородой Сильвестр. «Эх, вечно у меня накладки выходят. То в детстве на полвека застряну, так что теперь собственному сыну сыновья гожусь, то рискую прослыть мошенником, даже не успев никого обмануть. Одно слово, неудачник!» Нахохленный филин, сидевший в углу на трапеции, горестно ухнул. — Не надо, не расстраивайтесь, — попытался утешить Сильвестра уволень Женька, но от его завываний бородач окончательно впал в тоску. — Погодите! — Сеня терпеть не мог, когда кто-нибудь унывал. Он считал это исключительно своей привилегией, да и то, лишь когда ему предстояло контрольное по-английскому. Но ну, не мог он запомнить написание этих дурацких слов. Не мог и все тут. Взять хотя бы простое русское слово «дочь». Казалось бы, что тут можно намудрить? «Дочь» — она и в Англии дочь. А нет, оказывается, можно. По-английски читается «доте», а пишется «даухтхер». Мало того, что непредсказуемо, так еще и букв в два раза больше. Это у них юмор такой, у англичан. Чересчур аристократический, простым людям недоступный. — Может, мы вам чем-нибудь поможем? — спросил Сеня. — Вы только скажите, что нужно. Мы постараемся. — Для этого я вас сюда и позвал. Сильвестр утер глаза кончиком бороды и, чтобы немного развеяться, перекувыркнулся через голову. — Мне без вашей помощи никак не обойтись. С этими словами он открыл сундук, стоявший в углу, и достал старинную книгу в тесненном кожаном переплете. Ух ты! Шик модерн! восхитился Венька. Да ей лет сто, никак не меньше. Ну скажешь что же, сто лет, обиделся Сильвестр. Что значит столетие для волшебной книги? Пустяк, один поворот песочных часов. Нет. «Этот драгоценный фориант достался мне по наследству от прабабушки, которая получила его от своего прадедушки, а тот от своего, а тот... Э, тот...» Сильвестр нахмурился, пощелкал пальцами и виновато вздохнул. «Не помню. Склероз. Хотя, какая разница? Сто, двести, пятьсот лет. Главное не это». Он перевернул разбухшие от старости листы и жалобно воскликнул. — Вот, видите, страницы не хватает. Все остальные на месте, а этой нет. Из-за двери выглянула лукавая Дунина мордашка. — Я весь дом перерыл. Не следа. Ветер унес, что ли? Продолжал, не замечая дочки, бородач. — А без страницы этой, будь она неладна, никак нельзя. Там мой коронный номер записан. Понимаете? Не — Не... «Не совсем», — дипломатично ответил Женька. На самом деле он не понял ровным счетом ничего, потому что почти все время продремал, притулившись в углу. Бородач от огорчения сделал двойное сальто. «Что ты мечешься? Успокойся и расскажи все по порядку», — подала голос Василиса, поднявшаяся за дочкой на чердак. Сильвестр еще немного покувыркался, но затем все же успокоился и начал рассказ.